«Как вам нравятся стихи?» «Хороши, не правда ли?» «А посмотрели бы вы, как дуется Тайбл!» «У нее такая манера дуться, моя заловка Броха заступается за нее, она называет пенью язвой, мама называет его недотепа, одни терпеть его не могут за то, что он сочиняет стихи. А вот мой брат Эли ему завидует. Он говорит, что в Америке рифмы и стихи и товар. Он уверен, что в Америке товар этот на расхват. В Америке, говорит он, пеню озолотят. Там много журналов, много еврейских газет. Пеня говорит, что он сам уверен в своем успехе в Америке. Он, говорит, чувствует, что создан для Америки, что Америка создана для него. Он ждет, не дождется, как бы уже сидеть на пароходе и плыть по морю. Но пока что мы еще на суше и торчим в Вене. Что мы делаем в Вене? Ничего. Гуляем по улицам. Ох и дома! Посмотреть, бы какие окна, зеркала. А какие вещи, игрушки, одежда, посуда, украшения. Почти у каждой витрины мы останавливаемся и начинаем оценивать все, что видим. Мы мужчины оцениваем, а женщины высказывают пожелание иметь хотя бы... Половину того, что стоит этот город с домами, магазинами и товарами, Пени смеется и говорит, — Хватит вам и десятой доли, а тебе жалко, — говорит мой брат Эля и теребит свою бородку. За время нашей поездки в Америку бородка у него здорово подросла и очень странно подросла вроде веника. Я как-то нарисовала ему на бумаге. Недавно я и пиню нарисовал на бумаге, и мой заловку, броху, мелом на столе. Ну и влетела же мне. Она сама, броха, то есть увидела и узнала себя, как в зеркале. Подозвала она моего брата, вот он мне и задал. Если б не мама, он меня прикончил. Каждый раз, как увидит, что я рисую, он меня колотит. А рисовать я люблю с детства. Раньше я рисовал углем на стенах, меня за это били. Потом я стал рисовать мелом на дверях, опять били. Теперь уж я рисую карандашом, на бумаге все равно побить хотят. Опять за своих человечков принялся. Но за рисование меня бьют не так, как за лепку. Я люблю мять хлеб и делать из него поросяток. Увидит это мой брат и колотит меня по пальцам. Наш друг Пини заступается за меня. Он говорит, чего ты от него хочешь? Пусть мнет, пусть рисует, может быть, суждено ему быть художником. Брат как заслышит, начинает сыпать. Что, художником, мозилой, церкви мазать, стены белить, крыши красить, ходить с измазанными руками, как извозчик в дёгть? Нет, пусть лучше будет певчему у Кантора. вот приедем, даст Бог, в Америку, устрою его у Кантора, у него сопрано, а почему не в мастера?» «В Америке все мастеровые, в Америке все работают», — так заявляет Пиня. И тут же на него налетает мама. «Вот как, ремесленник, не дождутся мои враги, чтоб сын Кантора песи был ремесленником!» «Вижу, что мама уже собирается плакать». Пиня оправдывается. — Странная вы женщина, — говорит он. — А вот мы из Толмуда знаем, что Раби Йоханан был сапожником, а Раби Цхок был кузнецом. Да и зачем далеко ходить? Вот мой дядя часовщик, а мой отец механик. Пиня думает, что поправил дело. Оказывается, он только напортил. Маму не перестает плакать. — Действительно, стоило моему мужу быть духовным лицом, кантором, умереть молодым, чтобы его младший сын был, упаси бог, портным или сапожником, да еще в Америке опять снова плачешь, забыла что в Америке нужны глаза, — так говорит мой брат Эль. И мама тут же перестает плакать. Кем бы ни быть в Америке, Быть бы уже там, тянет туда, но ну, никакого терпения. Про себя я решил выучиться в Америке трем вещам плавать, писать и курить папиросы. Все-таки у меня уже сейчас, но не так хорошо, как следовал бы в Америке. Плавать я, наверное, был бы мастер. Да негде было плавать. У нас на реке это невозможно. У нас, если ляжешь животом в болото, ноги болтаются на поверхности. Тоже мне река. А в Америке, говорят, море. Там, если ляжете на воду с пузырем, вас унесет к черту на куличке. Писать я тоже умею, хотя никто меня этому не учил. Я списываю печатные буквы из молитвенника. Пишу я так, что прочесть трудно. Я рисую, а не пишу. Мне хотелось писать быстро, да я не умею. А в Америке, говорят, пишут быстро. Там, говорят, все делают быстро. В тропях там всем некогда. Так в дороге рассказывали эмигранты. Мне известно почти все, что делается в Америке, хотя там еще не был. Там, говорят, ездят под землей. И делают жизнь. Как ее делают, я еще не знаю, но скоро буду знать. Я переимчивый, увижу человека и с первого же раза подражаю ему во всем. Однажды я представил нашего друга Пиню, показал, как он ходит в припрыжку, как смотрит близорукими глазами, как он говорит быстро-быстро, будто горячую лапшу глотает. Моя заловка броха покатывалась от хохота, а мама даже плакает начала от смеха. Но мой брат Эля не любит этого. Он не дает мне головы поднять. Странная история с моим братом Эль. Он любит меня и колотит до полусмерти. Мама не позволяет ему бить меня. «Вот будут у тебя свои дети», — говорит она, — «тогда ты их и бить будешь. Но стоит кому-нибудь чужому пальцем тронуть меня, или ему глаза выцарапает». Недавно как-то мальчик одного из эмигрантов мне... Губернатора показал. «Вы не знаете, что это значит? Сейчас расскажу вам, как это делается». Нам усоливают большой палец и ударяют вас в бок между ребрами и животом, так что вам свет божий в копеечку кажется. Мальчик, который мне губернатора показал, был парень лет одиннадцати, с пухлыми щеками, ручище у него отсохнуть бы им. Захотелось ему познакомиться со мной. Подошел он ко мне и спросил, «Как меня зовут?» Я говорю, «Мотл». Он отвечает, «Мотл, Капотл, Дробл, Дротл, Иосифсотл, Арцанотл». Я спрашиваю, что это значит. Он говорит, «Это значит, что ты балда, хотя меня тоже зовут Мотл. Губернатора, хочешь? Хочу. Поди ка сюда поближе, сейчас покажу». Вот я и подошел. Он показал. Я с ног свалился. Увидала это, мама и подняла крик. Тогда прибежал мой брат элли и задал ему.